Она усмехнулась и опять заботливо приняла свертеть ручку кофейной мельницы, и локоть ее так проворно описывал круги, что у Обломова ребило в глазах. «Ведь вы устанете!» — продолжал он. «Нет, я привыкла!» — отвечала она, треща мельницы. «А когда нет работы, что ж вы делаете?» «Как нет работы? Работа всегда есть!» — сказала она. «Утром обед готовить!»